Лава, двадцать восьмая. Перекусив по дороге какой-то пережаренной ерундой без вкуса и зарочей кухни, я прибыл в магазин. На рынке почти не было посетителей. Даже продавцы идти еще не все успели разложить свои товары. Но Лора была уже здесь. Ранняя пташка. Как обычно за прилавком, она была смущена и растеряна. Ничего общего с той страстной и полной энергией девчонкой, что рассказывала мне вчера о рунах. Вот есть же люди которые действительно не созданы для торговли. Лора точно была одной из таких. И куда только улетучивается вся ее смелости и задор. Мы поздоровались и перебросились парой ничего не значащих фраз. Как держаться друг с другом, мы до конца так и не определились. Чисто формально получалось, что я вроде как работаю на неё Но лишь формально. Строить со мной босса она не пыталась. Да и не смогла бы. Все-таки я не самый простой персонаж, которую можно крутить, как пожелаешь. Мне же было непривычно в статусе подчиненного. Я уже много лет работал сам на себя, и в шкуре наемного сотрудника мне было некомфортно. Конечно, ничего плохого в этом не было, но привыкать к этому состоянию я не собирался. Все это было просто временным решением, пока я не разберусь во всех нюансах этого мира и не придумаю что-нибудь получше. Мы принялись подготавливать магазин к открытию. Даже несмотря на тренировку с головорезами, Я был свежий полон сил. Лора же, наоборот, казалась сонной и несобранной. «Чем же ты занималась ночью?» Подколол я ее, расставляя товар на прилавке. «Я? Я? Я?» замялась она. «Не в силах выдавить из себя хоть какой-то вопрос». Увидев мою ухмылку, она моментально завелась. «Не твое дело, чем я занималась, и не смей ухмыляться». И снова она продемонстрировала свой характер. «Есть же в ней сталь, точно есть» только прячется где-то очень глубоко. Но не успел я развить тему, как я почувствовал вокруг магазинчика непривычное движение. Было раннее утро, людей на рынке было еще немного, но к нашему магазинчику ровным строем направлялся с десяток парней примерно возраста касса, может, на пару лет помладше. И лица у них были самые, что ни на есть, серьезные. Дойдя до магазина, они замерли напротив, бурави нас взглядом. Я же мысленно вздохнул». «Неужели я снова умудрился найти неприятности на свою... голову?» Это уже начинало входить в привычку. Скрываться от неприятностей я не привык, и поэтому сам вышел из магазина навстречу неожиданным гостям. «Сиди и не высовывайся», — шепнул я Лори. Девушка с серьезным видом кивнула. Напуганной она не выглядела, скорее удивленной. «Чем могу быть полезен?» Вежливо, но состали в голосе поинтересовался его парней, вставая таким образом, чтобы в любую секунду быть готовым атаковать. Устраивать драку, особенно в такой близости от магазина, не хотелось. Но уж если другого выхода не будет, то я готов. Шарахну молнией так, что мало не покажется. — Это вы вчера прошли по лавкам, раздавая изделия? — спросил парнишка, что выглядел старше остальных. Как будто пытаясь казаться выше и серьезнее, чем он был на самом деле, он пытался говорить басом, А еще он для усиления эффекта крутил в руках кинжал. Обычный, без усилений. Судя по неловкости движений, пользоваться им он особо не умел. Он запустил руку в карман и показал мне один из тех артефактов, что я вчера разнес по лавкам, предлагая торговцам для ознакомления. К нему была прицеплена одна из тех рукописных визиток, что я раздавал. — Да, и это вы два дня назад продали свой товар со скидкой торговцу Груву? — пискнул один из парней, самый младший и щуплый. «И это туда же. Тоже пытается казаться круче, чем есть. Забавные ребята». «Я?» — кивнул я. «А что, собственно, происходит?» Парню вдруг потеряли всякую дисциплину и, перебивая друг друга, принялись тараторить И пусть фамилия они много и часто без толку суть происходящего быстро стала мне понятна. Оказывается, моя вчерашняя идея пройтись по соседям, предлагая им образцы артефактов и оставляя визитки, принесла неожиданные и очень быстрые плоды». Изготовленные Лорой товары пришли им по вкусу, и они захотели получить еще. Особое впечатление на них произвела история торговца Груба, того самого странного дядьки, который вместо того, чтобы попросить у Лоры скидку, перешел на настоящий ракет Процент, который Лора ему предложила, похоже, показался им приятным, и поэтому они направили к нам своих помощников. Запомнили они и с искрами из глаз, Он, не стесняясь, расхваливал наш сервис и бесплатную доставку. Сказать откровенно, я такого разговора как-то не ожидал. Наверное, я уже успел привыкнуть, что ко мне обычно подходят только с намерением ограбить, убить или, как минимум, нанести тяжкие увечья Нормальный деловой разговор казался чем-то ненормальным. Только сейчас я пригляделся, заметив, что на парней из кланов «Незакона» или анархистов Родизеда и его парней они не похожи. Слишком чистенькие и зализанные, но вылитые юные клерки, только сбившиеся во внушительную кучку. И это было логично. Народ здесь разный, и идти к неизвестному поставщику лучше в компании друзей. Как только я все это понял, на моем лице засияла счастливая улыбка идиота, осознавшего, что его идеи начинают работать. «Ребята, я вас понял», — успокаивающе поднял я руки. «Вот только сейчас и ничего решать не буду». «Мне нужно переговорить с вашими начальниками, и только тогда мы сможем что-то решить». Схватив несколько артефактов для образца, я в сопровождении парней отправился в лавки к их боссам. Если уж у потенциальных клиентов появился интерес, то обрабатывать их я собирался лично. Когда спустя пару часов я вернулся в магазинчик, я принес с собой целых пять договоров по ставке артефактов. Помощники не наврали, и артефакты действительно понравились их шефам. Вот только товар был для них новым, и поэтому они решили для начала взять небольшие партии. Но меня это не смущало. Главное, что начало положено. Вот только лора моего энтузиазма не разделила. «Еще артефакты?» – прошептала она, бледнее прямо на глазах. «Да зачем же это? Как же я успею их изготовить? Ведь это же я, каждый, должна буду сделать, проверить, и еще материалы. Да у меня не то, что рунный, у меня и обычной краски не хватит». «А зачем же ты тогда попросила меня помочь тебе, если ты не сможешь увеличить объем производства?» — искренне удивился я. «Ну, я думала, что спрос вырастет, но не сейчас. Как-нибудь попозже», — прошептала она. «Для меня все это выглядело как бред. В своей работе я привык полагаться на сухую логику и факты. Есть задача, и я ее выполняю, не тратя время на эмоции. А вот Лора была на меня не похожа. Она хотела результат получше, но вот сможет ли она это потянуть, она даже не задумывалась. Зато я понял, чем обусловлены ее красные глаза и невыспавшийся вид. Да она не любовными утехами ночью занималась, а работала, делая новые артефакты. Эх, я идиот. Посмеялся над девчонкой, не разобравшись, а она оказалась самой настоящей трудягой. «Ладно, предлагаю решать все проблемы по мере их поступления», – деловым тоном произнес я. «Давай спокойно сядем и все посчитаем». Мой ровный голос ее успокоил. Она перестала всхлипывать и, глотнув эликсиратора, села со мной за бумаги. После быстрых расчетов стало понятно, что при определенных усилиях мы сможем не просто закрыть потребности уже обратившихся к нам торговцев, но и даже оставить товары про запас. Для того, чтобы это получилось, требовалось внести в работу определенные изменения. Ими я и занялся. И я сам не заметил, как за работой и тренировками пронеслись первые две недели в новом мире. И они получились не такими, какими я их себе представлял.